Глава 8. Тараканье бега Полковник Мирзоев читал два донесения, присланных из Душанбе. Первое пришло еще трое суток назад. Оно не слишком насторожило старого полковника, скорее порадовало, потому что его племяннику выпал случай попасть на заметку. Контакты за штатного майора с неким англичанином не были чем-то из ряда вон выходящим, однако звучало громко завербован английской разведкой. Одному срок, другому депортация, а мальчику очередное звание, премия. К сожалению, дела у душанбинского предателя, судя по всему, шли не блестяще. Вряд ли он вообще был нужен Мишесть, поэтому полковник Мирзоев принял рутинные меры, зарегистрировал донесение, завел персональное дело, послал запрос и по личности Дудчика, и по личности Нейла Янга. Следовало подождать хоть каких-нибудь результатов. Племянник он послал требование немедленно прислать расшифровку разговора двух фигурантов дела и копию кассеты с записью. Но вот через три дня пришло второе донесение. Полковник взглянул на дату отправления и вскипел от бешенства. Он громовым голосом потребовал ответственного из технического отдела. — Почему важнейшее донесение запоздало на трое суток? Вы что, на почте ямщиком служите? — отчитывал он девицу в погонах. Недолгое разбирательство позволило выяснить, что Мирзок Удимов напрасно так радовался новым средствам связи. Душанбинский сервер, ведающий рассылкой почты, был не самым дорогим и надежным. Перегрузившись заказами в условиях возросших нагрузок, связанных с проникновением людей в интернет, он просто завис. Программа рассылки сбоила, и местные умельцы больше суток чинили и отлаживали свое железо. Затем еще сутки в сети царил затор из заскопившихся, скопившихся опаздывающих заказов. Словом, случился обычный казус, свойственный маломощным серверам, работающим на плохих телефонных линиях с низкой скоростью передачи информации. Все это очень подробно и нудно объяснил начальник технического отдела, ставший горой за подчиненную». Затем он предложил подать официальный запрос из отдела в отдел, чтобы получить официальное объяснение запоздания документа. «Все это только отнимало время», и уже совершенно не интересовало полковника Мерзоева. Мальчик явно наткнулся на что-то важное, и надо было предупредить его, чтобы быстро сматывал удочки. Это было ясно, как дважды два. Засветились сверхсекретные штабные документы, а в таких делах любая из сторон будет производить масштабные зачистки, и Кудзимов попадет под удар одним из первых. Полковник тянул и тянул время, не докладывая по команде о донесении, и на часах было уже 11 «Ну что?» — раздраженно спросил он по селектору у секретарши. «Домашний не отвечает, на рабочем говорят, что его нет». «Надо идти к начальству на доклад, иначе он уже начинал рисковать сам» полковник курировал район Узбекистана и Таджикистана во вновь созданной службе по борьбе с наркобизнесом. Об утечке совершенно секретных документов, касающихся военного ведомства, ему было положено немедленно доложить непосредственному начальству и позабыть об этом. Он же пытался дозвониться к родственнику и вывести его из-под удара. Мальчику следовало немедленно уйти и залечь на дно где-нибудь у родственников в горах, куда не дотянется ничья рука, ни ФСБ, ни ГРУ, ни даже местных хозяев жизни в Душанбе. «Руслан Талибергенович, вас к генералу!» — послышалось в селекторе. «Черт побери! Придется идти!» «Продолжайте звонить», — приказал он секретарше, выходя из своего кабинета. «Я у Петра Григорьевича на докладе». Секретарь пожжала ему вслед плечами. Панасоник уже два часа трудился на автодозвоне. «Важные новости», — хмуро доложил Мерзоев. «Подожди минуту, Руслан Талибергенович». Генерал демонстрировал озабоченность и сочувствие. «Мне очень жаль». Перед полковником легла сводка из посольства в Душанбе, которую генерал решил показать ему лично. Бросились в глаза строчки. В ночь на августа расстреляны на конспиративной квартире два лидера ТН демократической оппозиции Кадир Савдо, второй заместитель начальника МВД и Влад Худейбердыев, замминистра социального обеспечения, а также молодой оперативный сотрудник МВД М. Кудзимов. Стало понятно, почему безрезультатны звонки секретарши. Звонить следовало уже на тот свет. Я полагаю, что убийство моего племянника связано вот с этими документами. Он успел передать свое последнее донесение три дня назад. Донесение запоздало по вине таджикских связистов, что могут подтвердить в техническом отделе. На стол генерала легла бумага с короткой запиской Мерзокудзимова и пачкой документов главного штаба РВСН.